Глава 24. Довольно долго у нас с Богданом получалось успешно скрывать мою беременность. В этот период после консультации с врачами сдали анализы, которые точно подтвердили отцовство Богдана. Супруг не подал виду, что обрадовался. Как был довольным, так и мы остался. В один из дней супруг виновато на меня глядя сказал, что его родители настоячиво зазывают нас на семейный ужин. А мама его его всё уже начала придумывать себе страшные болезни, лишь бы наконец её сын приехал навестить. Родители Богдан понять можно. Их сын женился и скрывает от них жену. Я взяла отца мужа только поводил связи пару раз. А вот с моими родителями мы встретились, кстати, заехали к ним в наш медовый месяц. Прошло всё вполне хорошо. Но тогда у меня ещё живот не обозначился, а вот сейчас скрывать становится всё труднее и труднее. Ладно, давай поедем на семейный ужин. Предлагаю я. Всё равно слухи о беременности на работе поползли. Да и фитнес-клубы на меня давно косо смотрят. Можно уже сдаваться. Я тогда на занятиях по плаванию для беременных запишусь. Лицо Богдана вижу, что он совершенно не хочет ехать к родителям, но спорить уж не стал. Отправились на ужин к родителям на следующий же день. Огромному дому Читысоворовых я не удивилась, просто поняла, в кого у Богдана гиганта мания. Вышли с мужем из машины, его родители встретили нас на крыльце. Взгляд Арины падает на меня. Она меня оглядывает, и я, как в замедленной съёмке, вижу, как её широкая приветливая улыбка тает. Отец с сыном тепло здороваются друг с другом, мы проходим в дом. Всё это время Арина молчаливая и задумчива, а как только глава клана Соворовых отходит от нас, спрашивает: строго глядя на меня и Богдана. Алина беременна? От кого? Как ты это допустил? Я это допустил с большим удовольствием, коварно сверкая глазами ответил Богдан. Но как? Для чего, я не понимаю? Какой в этом смысл? Этот ребёнок всё равно не будет твоим. Только время и силы на него потратишь. Тебе самому это как? Подкладывал жену под кого-то или позаботился о безмянном донорстве? Неизвестно, какая там будет наследственность, какие будут проблемы в роду. Наследственность будет не очень. У отца ребёнка в роду много странных личностей с разного рода маниями, да и вообще проблемами с головой. Насмешливо отвечает муж. Я у краткой предупреждающей сжимаю его руку. Мне кажется, он перегибает. То есть отец известен, а если он будет потом тебя шантажировать, когда ты привяжешься к ребёнку? Как можно допускать такую глупость? Тебе самому это как подкладывать жену под кого-то? Можешь не переживать, мама. Всё под контролем. Претензий у донора нет. Я лично всё контролировал, и следил за процессом зачатия, так что будущего ребёнка можно считать моим. Арина широко распахнула глаза, на её лице отразилась гримаса отвращения, а во взгляде удивление, жалость и осознание, что у её сына не вся дома. Я не смогла сдержаться. Прыснула и как, давай заливисто хохотать. И, видимо, опять у меня нервы, как на собеседовании было. Тут ведь тоже встреча с родителями почти как собеседование по ощущениям. Вешана Богдане, всё не могу успокоиться. Цупрок успокаивающе гладит по спине. Какой-то момент затихла, огляделась, заметила, что все присутствующие члены семьи в гостиной смотрят на меня, причём с жалостью. Встретилась взглядом с Богданом. Теперь все будут думать, что я у тебя с பைхавшей крышей. Почему-то это создание сказного стало сейчас смешнее, я продолжил хохотать. Но заметила, что в этот раз ни одна язваразила Богдана, и он теперь тоже хохочет. Пока смеялись в гостиной, появилось место брата мужа, Марка, и троих детей. Девочки разрядили обстановку, причём в первую очередь побежали обниматься к Богдану и ко мне. Арина, шокированным видом, отправилась общаться с младшим своим сыном. Интересно ему она тоже ценные указания даёт о том, как жить, сколько детей изводить и от кого Почему ты ей нормально всё не расскажешь? Тихо спрашивая, отводя супругу в уголок. Во-первых, она всё равно на слово не поверит, потребует доказательства. Ты хочешь сидеть в кругу большой семьи и трясти своими анализами? Во-вторых, лучше тебе сразу уведомить обритянух родственников, стрессовой для них обстановки, чтобы не было иллюзий, особенно моей матери. Ну насчёт мамы я примерно поняла. А с остальными что не так? В целом ничего криминального, просто почти у всех есть какие-то особенности. А у тебя какая особенность? Люблю красивых девушек похищать, а потом брать и жениться на них. Весело фыркнула. Алена спокойно. Видя мапаясь от меня новой волны истеричного смеха, произносит муж: "Сейчас ещё немного здесь для приличия побудем. Ты посмотришь на всех, а потом поедем домой. Скажем, что ты утомилась". Во время ужина лучше ничего не ешь, пей только воду. Почему? Повар любит экспериментировать с едой, и особенно с напитками. Не будем рисковать. Я лучше тебя дома вкусной и полезной накормлю. Гроссна вздохнула. У Богдана в связи с новостью о моей беременности появился новый бзик крайняя повёрнутость на здоровом образе жизни. И ладно бы своим, так ведь моё. Еда только правильная и полезная, причём желательно приготовленная нами, а не готовая покупная. Иногда так хочется чего-нибудь вредного. Ем, конечно, украдкой, но от этого становится стыдно. Потом режим дня, постоянные прогулки, а спать ложимся так рано, будто мы пожилая вечно уставшая пара, а не молодые, полные сил и энергии люди. Ещё и с работы Богдан начал идти на хитрости. Понял, что я ежу туда сейчас не столько из рабочего энтузиазма, сколько для того, чтобы быть рядом с ним. Ну и скинул почти все дела на Замов, а сам на работе появляется всё реже и реже. Соответственно, и я вместе с ним по командировкам езжу, то в отеле во любимый, то ещё куда-то. И то, чем больше у меня становится живот, тем на меньшие дистанции становятся наши путешествия. Создаётся впечатление, что Богдана опасается, будто я могу родить в любой момент. Прошло уже до того, что у нас полностью всё готово к выезду в роддом. Мы уж уже перевал с продавать квартиру и покупать большой дом в пригороде, дабы обеспечить меня и детей свежим воздухом. Но я предложила не торопить события. В квартире комфортно, близко к работе фитнес-клубы, занятиями для беременных. Ну и детей мы с подачей супруга начали развивать уже в утробе. Постоянно классическую музыку с ними слушаем, на концерты так бываем. Богдан с детьми общается, словно они его уже хорошо могут слышать и понимать. Мне иногда создаётся впечатление, что мы обязательно гении вырости. Позже садимся за стол. Обстановка напряжённая. Арина сидит злая, остальные в большинстве своём С сочувствующим видом сидят, причём сочувствуют, кажется, нам с Богданом. Напротив меня Рита с детьми. Заметила, как она шепнула своему мужу что-то на ушко. И тот заметно оживился, взглянул на Богдана, поднял свой бокал с чистой водой. Рита, кстати, тоже с водой. Дети ценно пьют водичку из своих бокалов, закусывают фруктами и сырами. Богдан: "Васалене можно поздравить, скоро в клане Суворовых будет прибавление". Поинтересовался Марк Вот почему мама так настаивала на сегодняшней встрече, ведь если это так, повод действительно стоящий, и радостный. Арина с громким стуком раздражённо поставила свой бокал на стол, недовольно поджала губы, хмурится, мне кажется, даже зубами скрипнула. Страшная женщина. У неё в бокале, кстати, не вода, а что-то более соответствующее случаю. Оглядела всех присутствующих за столом родственников. Водою увлекается ещё и отец семейства. Остальные спокойно вкушают все угощения и напитки. А мне есть так хочется, что я украдкой утащила кусочек сыра с тарелки, что стоит рядом с сёстрами. Говорят, для детям будут давать плохую еду. Да, всё так, отвечает Богдан, приобнимая меня за плечо. Супрог мой, демонстративно ничего не ест. Новости, кажется, искренне обрадовали Риту с Марком. Дети их не обратили внимания, остальные родственники, кроме Арены, улыбнулись для приличия. Борно радоваться не торопится после сцены в гостиной. Это замечательно. Марка и Богдан чокнулись своими бокалами с водой. "Кого ждёт, если не секрет?" любопытствует Рита. "Пока точно не ясно", навожует тумана. "Богдан просил держать секрет до последнего". "А что со свадьбой?" прохладно интересуется Арина и добавляет ядовито. "Официальной или вы решили её не проводить?" "Свадьба в тайне, дети в тайне". "Мы решили празднование отложить", сухо отвечает Богдан. Олена сейчас быстро утомляется, нам не надо пафосных мероприятий. Но хоть как-то отметить это нужно, замечает Арина. Понятно, что теперь без размаха. Познакомиться с семьёй Олена было бы интересно. Странно, судя по поведению Арины, после новости о детях она меня ждать не желает. И вдруг такое рвение. Мы подумаем над этим вопросом, ещё более сухо произносит Богдан. коже когда я стала украдкой слежевать за девки муж не дожидаясь окончания ужина объявил что мы уезжаем проводить нас вызвали в маркарит а за ними увязались и девочки дядя бодя а вот что будет малыш тёти Алены интересуется Карина да здорово радуются девочки тыко донорства спрашивает Марк с интересом нет мы с Алиной сами справились хмыкнув отвечает Богдан Брат он доверять больше, чем родителям, которым так ничего и не сказал. Ого, здорово. Видно, что искренне обрадовались и Марк, и Рита. Они не потребовали никаких доказательств, поверили сразу на слово. Позже, обсудив всё с Богданом дома, решили всё-таки устроить небольшую свадебную вечеринку для родственников, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться. Ну и заодно уже всем родственникам объявить о пополнении. Опять в том же отеле, где и первая свадьба, но уже не на улице, поскольку заметно похолодало. Разослали всем приглашения. Богдан настоял и оплатил перелёт моих родителей, уговорив их отдохнуть хотя бы неделю в отеле со всеми включёнными в проживании радостями жизни. На этой свадебной вечеринке заодно для всех родственников решили торжественно раскрыть секрет о том, кого сейчас ждём. На этот раз платье для праздника выбрала лёгкое, очень удобное, но всё равно прекрасное. Надежда, как бывает, у меня словно две свадьбы, причём с одним и тем же мужчиной и без развода, хотя была к нему ну очень близка. С подачи родителей Богдана на вечер пригласили не только родственников и друзей, но и деловых партнёров, и даже пару журналистов. Добытия осветили в новостях официальных источниках. На вечер мама Богдана пришла с натянутой, но всё же улыбкой, поздравила нормально, не скандалила, с моими родственниками очень мило общалась. муж подогрел, сказал, что после этого вечера поговорит с родителями и всем расскажет. Вечер проходит хорошо, особенно рада видеть родителей. Для них моя беременность тоже стала сюрпризом, но приятным. После короткого интервью с журналистами мы с Богданом плавно и успешно направляемся к выходу. Это он так меня в дамскую комнату провожает. И вдруг, таким же сюрпризом, как моя беременность, к нам навстречу выходит прекрасная женщина в чёрном обтягивающем платье. Бладинка с ярким макияжем с её яркой помадой и неожиданным эффектным появлением она мне кого-то напомнила. А, точно, Оля. Тот момент, когда бывшая подружка заявилась на несостоявшуюся свадьбу с Олегом. Но сейчас, криво улыбаясь, предо мной стоит не Оля, а бывшая жена Богдана. Я крепче взяла руку мужа. Если сейчас выяснится, что Богдан с ней спал и эта Юля от него беременна, я и в обморок так могу завалиться. Юля держит в руках бокал отнюдь не с водой, и, как мне кажется, по её взгляду бокал этот отнюдь не первый. Тебя сюда не приглашали, холодно произносит Богдан и переводит взгляд куда-то в сторону выхода. Охрана. Юля в это время смотрит только на меня, так насмешливо изучает. Я только со свадьбы пришла тебя поздравить, Бо, день не переживай. Смотри, решил жить с моей копии? Всё ещё любишь меня, видимо, да? Знаешь, это копия такая блёклая, и никогда не превзойдёт оригинал. Алена, не копия, ни капля на тебя не похоже, спокойно произнёс Богдан. Скорее уж твоя полная противоположность. Посмотрев на неё, она ангел. На неё хочется смотреть постоянно, ни на мгновение не отрывая взгляда. Она мягкая, нежная, добрая, искренне смешливая, очаровательная и просто невероятно обаятельная. А по тебе психушка плачет. Неожиданная резкая концовка. речи Богдана меня никак не к месту рассмешила. Специфическое чувство юмора, как моё, так и Богдана, опять сработало. Уткнулась плечом в плечо мужа. Меня стресает беззвучный смех. Как был грубиянным так и остался, неприязненно произносит Юля. Охранник вызвал. Одна женщина испугался. И правильно. На нас уже направлены камеры журналистов. Если меня тронут, я закачу дикий скандал. Пресса будет рада вместо скучной скромной свадьбы столстебеременной что-то горячее. Не до этого молчал, но теперь не стану. Все узнают, что ты у нас бесплодный, а значит, ребёнку твоей жёнушке нагуляный счастливый отец рога носит. Какая ирония. Мне интересно, ты вообще жене сказал, что детей иметь не можешь? Дождался, когда она сама на лево пойдёт или дал ей денег и сам выбрал донора? Юля, я сейчас тебе выберу, только не донора, а врача. У тебя действительно проблемы с головой. Сухо произносят Богдан и приказывает подошедшей охране выводить эту шантажистку, пусть орёт что хочет, себе же репутацию испортит. Юлю берут под руки и пытаются увести. Вырывается, действительно начинает кричать изобличительные речи, привлекая к себе всеобщее внимание. Увели. Богдан поговорил с подошедшими журналистами, спокойно объяснил, что слова Юли неправда, она до сих пор обижена из-за развода, не может смириться и делает всё, чтобы испортить жизнь бывшего мужа. На леченье к психологу, несмотря на все уговоры идти, отказывается. Вроде все успокоились, но осадочек остался. Богдан, оставив меня под присмотром Марка, Риты и охраны, отошёл посмотреть камеры и выяснить, кто виноват в инциденте. В какой-то момент меня настоячиво позвала природа, и мы с Ритой направились в дамскую комнату. Идём неспешно по коридору, и возле в двери в нужное помещение натыкаемся на рыдающую Юлю. Перед узкой я шла первой, как особо торопящаяся. Наши взгляды с Юлей встретились. Искра в буре. Юля зачем-то кинулась в мою сторону с зажатым в кулаке длинным ключом. Всё происходит буквально за мгновение, редко только успевать что-то угрожающе крикнуть. Не знаю, что хотела эта чаевшаяся красивая женщина, потерявшая разум, целисть этим ключом куда-то в район моего живота. Но я решила это не выяснять. У меня в голове словно что-то щёлкнуло, как бывало на экзаменах, когда нужно сконцентрироваться на решении задачи. Но в этот раз и время словно замедлилось. Однокровна, как и положено аналитику, поймала руку Юли и отработанным благодаря Богдану движениям вывернула её. Юля вскрикнула и стала заваливаться на колени. Время ускорилось. Пусти! Верещит Юля, но я только сильнее выворачиваю руку, опасаясь, что бывшая Богдана всё-таки вырвется и успеет что-нибудь сделать. Тут Трета подскочила, схватила Юлю за волосы и просто села на неё, окончательно уложив Юлю на пол. Трет, возьми вторую её руку. Держу. Сейчас я позову кого-нибудь. Давай. Я эту жучку ни за что не выпущу. Я её вообще давно на дох не переношу. Хотела уже рвануть за помощью, но не успела. И большой закуток коридора оглушительно хлопнув дверью, словно разъярённый бык, ворвался Богдан. Я вцепилась в руку мужа, потому что у него такой взгляд, будто он сейчас убьёт Юлю. Она что-нибудь сделала тебе? Сразу потребовал ответа муж, оглядывая меня и поняв, что я спокойна и безмятежна, сам немного остыл. Ничего, успокойся. А ты как узнал, что? Как ты ничего не сделала? Возмутилась Рита. Я что тут просто так на ней сижу? Любовь и нас Она же на тебя бросилась с ключом острым на живот. Рита, блин, повисла на руке Богдана, бросившегося к Юле. Мне муж рядом нужен, а не в тюрьме. Богдан, успокойся. Мне нельзя нервничать. Ай, колит. Супрук тот же забыл про Юлю. Благо, в маленький коридорчик ворвалась ещё и охрана. Остановит его, если что. Где колит? Она ударила тебя? Нет. Это от того, что я нервничаю. Пойдём, пожалуйста, отсюда. Грустно, жалосливо всхлипнула и прижалась к Богдану сильнее. "Вдём", ворчливо соглашается супруг. "Орета, спасибо, что спасла Алину". "Кто? Я? Это не я. Жаль, пропустил, ты бы видел Алину, она как холоднокровная ninja отработала". "О, серьёзно, тебя жена. Я обASN не рисковала в тёмном переулке, случайно пересечься". Невольно хмыкнула глядя, как брови Богдана в удивление взлетают вверх, а потом и вовсе рассмеялась. Кажется, у меня начинается отходняк из-за опоздалой испуг вместе с облегчением, что всё хорошо кончилось. Позже, когда муж решил все организационные моменты и полиция увезла Юлю, сидим с Богданом за столиком в пустом помещении бара, отпаиваю мужа успокаивающим чаем. Его аж подтряхивает после случившегося. А мне нервничать нельзя, поэтому я пью воду и не нервничаю. Богдан держит меня за руку и, кажется, сегодня больше её отпускать не намерен. Я по камерам отследил приезд Юли. Она приехала в машине моей матери, сзади сидела. Окна затонированы, да и машину матери не досматривали. Мама отправилась на праздник, Юля вышла позже. Парковка близко к веранде, через которую Юля и прошла. Её пропустили. Два охранника у меня оказались перекуплены мамой. Дальше по камерам проследил путь Юли после её выступления. На полпути, когда охрана ведущую Юлю вышла на встречу, мать устроила спектакль, что и плохо. Внимание охраны переключилось Вывести Юлю доверили тем двоим купленным. Но и то, судя по записи, они собирались вывести её, но Юля, видимо, попросила в туалет. А дальше я по камере вижу, как выслиты пошли в том же направлении, где засела Юля. Ну и всё. Я помчался туда. Ты что, предполагал, что Юля может мне что-то сделать? Я не хотел узнавать, может или нет, поэтому и сорвался. Жутко испугался. Алин, ты понимаешь, что если бы с тобой или здесь мне что-нибудь случилось? В общем, Занятия по самообороне мы с тобой продолжим. У тебя оказывается большой потенциал. Я посмотрел записи с камеры из коридора. Когда-нибудь будем я надеюсь вчетвером заниматься. Вы у меня все чёрные пояса получите. Богдан крепко, насколько это возможно в моём положении, меня обнял и зацеловал. Как же я вас люблю. И мы тебя сильно-сильно. Хмыкнув, -сильно, отвечаю я. Богдан, почему меня трогают твои горелы? Прервал минуту нежности и любви возмущённый голос Арины. Её действительно под руку ночью аккуратно ведёт один охранник, ещё двое в почётном конвое, и рядом причём совершенно не возражая против произвола, отец моего мужа. Я попросил их воскопой привести поговорить, ты видимо не хотела идти. Мам, объясни, зачем ты притащила Юлю сюда? Я надеялась, что хотя бы она тебя выразумеет. И ты не пойдёшь на скандал. То есть ты хотела шантажировать меня через неё. Замечательно. А ты в курсе, что Юля напала на Алину? Ты бы лишилась шанса вновь стать бабушкой. Кому стать бабушкой? Ребёнок Алины не наш, и никогда им не станет. То есть ты была бы рада, если бы у Юли всё получилось. Нет, ну я говорю о другом. Зачем тебе чужой ребёнок? Ты даже с собаку не заводил, потому что тебе некогда было ею заниматься. Разводись и доказывай, что ты не отец. Богдан покачал головой и сделал знак, чтобы охрана ушла. Жаль, что ты так и не поняла, что моя жизнь только моя. Я проживаю её так, как хочу, и с кем хочу. Ты думаешь, я не знаю, как и с кем буду счастлив? Мам, я очень надеялся, что ты изменилась. Последние года мне казалось, что это так, но ничего не меняется. Кажется, даже становится ещё хуже. Я хотел после праздника вам сказать, потому что увидел, что ты вроде как успокоилась и приняла Арену и эту беременность. Скажу сейчас, но не для того, чтобы тебя порадовать, а чтобы ты уже успокоилась и перестала вредить. Я биологический отец. Это документально подтверждено. Я вышлю потом тебе копии документов. Всё получилось естественно, без какого-либо вмешательства врачей. Так тоже бывает. Пусть и шанс был один на миллион. Комната погрузилась в тишину. По лицу Арины вижу, как она с трудом осознаёт сказанное. Это точно? напряжённо уточняет Арина. Да. Ох, какое облегчение. У тебя будет ребёнок, который за тебя чуть не погиб, а которого ты никогда не увидишь. Жёстко произнёс Богдан.